События, между тем, принимали довольно неясный оборот. Я печатался на Западе, дочка моего отца полюбила юного сиониста Леню, молодожены собирались уезжать, и я колебался между тюрьмой и Парижем. Наконец моего отца выгнали с работы. «Ну и хорошо», — сказал я, — «поедем вместе Куда? куда угодно, в капиталистические джунгли. И что там делать? Ничего, стареть». Мой отец почти рассердился. Еще бы покинуть сцену в третьем акте за три минуты до аплодисментов. Что я мог сказать ему? Что мы не сцена, а партер. Что наступил антракт? Что он может тянуться до святого пришествия? Да отец мой, видимо, и не знал, что такое святое пришествие. Сначала уехали моя жена и дочка, затем сестрица с Леней, после них я, мать и собака. Через год в Америку приехал мой отец, поселился в Нью-Джерси, играет в бинго, Все нормально. Аплодисментов ждать пока что откуда. Только одно меня беспокоит. Не беспокоит, а удивляет, что ли. В общем, моя жена при каждом удобном случае, если какое-то происшествие или литературное сборище... Короче, что бы я ни сделал, моя жена всегда повторяет, «Боже, до да чего ты похож на своего отца?» Глава девятая. Жизнь превратила моего двоюродного брата в уголовника. Мне кажется, ему повезло, иначе он неминуемо стал бы крупным партийным функционером. К этому имелось множество самых разнообразных предпосылок. Однако не будем забегать вперед. Тетка моя была известным литературным редактором. Муж ее, Арон, заведовал военным госпиталем. Помимо этого он читал лекции и коллекционировал марки. Это была дружная, хорошая семья. Мой старший брат родился при довольно загадочных обстоятельствах. До замужества у тетки был роман. Она полюбила заместителя Сергея Мироновича Кирова. Звали его Александр Угаров. Старики ленинградцы помнят этого видного обкомовского деятеля. У него была семья, а тетку он любил помимо брака. И тетка оказалась в положении. Наконец пришло время рожать, ее увезли в больницу. Мать поехала в Смольный, добилась приема, напомнила заместителю Кирова о сестре и ее проблемах. Угаров хмуро сделал несколько распоряжений. Обкомовская челюсть... челюсть... Строем понесла в родильный дом цветы и фрукты. А в на жилище был доставлен миниатюрный инкрустированный ламберный столик, видимо, реквизированный у классово чуждых элементов. Тетка родила здорового, симпатичного мальчика Борю. Мать решила снова поехать в обком. Добиться приема ей не удалось. И не потому, что Угаров зазнался, скорее наоборот. За эти дни счастливого папашу арестовали как врага народа. Шел 1938 год, Тетка осталась с младенцем. Хорошо, что Угаров не был ее мужем, иначе бы тетку сослали. А так сослали его жену и детей, что, конечно, тоже неприятно. Видимо, тетка сознавала, на что идет. Она была красивой, энергичной и независимой женщиной. Если она и боялась чего-нибудь, то лишь партийной крички. К тому же появился Аарон. Видимо, он любил мою тетку, он предложил ей руку и сердце. Арон был сыном владельца шляпной мастерской. При этом он не выглядел типичным евреем, близоруким, хилым, задумчивым. Это был высокий, сильный, мужественный человек, бывший революционный студент, красноармеец и Непман. Впоследствии административный работник и, наконец, в преклонные годы ревизионист и диссидент. Арон боготворил мою тетку. Ребенок называл его «папа». Началась война. Мы оказались в Новосибирске. Боре исполнилось три года, он ходил в детский сад. я был грудным младенцем. Боря приносил мне куски рафинада. Он нес их за щекой, а дома вынимал и клал на блюдце. Я капризничал, сахар есть не хотел. Боря с тревогой говорил нашим родителям, ведь сахар тает. Потом война кончилась, и мы уже больше не голодали. Мой брат рос красивым подростком западноевропейского типа. У него были светлые глаза, И темные, и курчавые волосы он напоминал юных героев прогрессивного итальянского кино. Так считали все наши родственники. Это был показательный советский мальчик, пионер, отличник, футболист и собиратель металлического лома. Он вел дневник, куда записывал мудрые изречения, посадил в своем дворе березу, в драматическом кружке ему поручали роли молодогвардейцев. Я был младше, но хуже. И его неизменно ставили мне в пример. Он был правдив, застенчив и начитан. Мне говорили, Боря хорошо учится, помогает родителям, занимается спортом. Боря стал победителем районной олимпиады. Боря вылечил раненого птенца. Боря собрал детекторный приемник. Я до сих пор не знаю, что это такое. И вдруг произошло нечто фантастическое. не поддающееся описанию. У меня буквально не хватает слов. Короче, мой брат помочился на директора школы. Случилось это после занятий. Боря выпускал стенгазету к дню физкультурника. Рядом толпились одноклассники. Тот сказал, глядя в окно, «Легавый пошел». Легавым звали директора школы Чеботарева. Далее мой брат залез на подоконник, попросил девчонок отвернуться, умело вычислил траекторию и окатил Чеботарева с ног до головы. Это было невероятно и дико. это невозможно было поверить. Через месяц некоторые из присутствующих сомневались, было ли это в действительности. Настолько чудовищно выглядела подобная сцена. Реакция директора Чеботарева тоже была весьма неожиданной. Он совершенно потерял лицо и внезапно заголосил приблотненной лагерной скороговоркой. Да я таких бушла там по зоне гонял. Ты у меня дерьмо будешь хавать, сучара ты бацильная. В директоре Чеботареве пробудился старый лагерный нарядчик. А ведь кто бы мог подумать, зеленая фетровая шляпа, китайский мантель, туго набитый портфель. Мой брат совершил этот поступок за неделю до окончания школы, лишив себя таким образом золотой медали. Родители с трудом уговорили директора выдать Боре аттестат зрелости. Я тогда спросил у брата, зачем ты это сделал? Боря ответил, я сделал то, о чем мечтает в тайне каждый школьник. Увидев легавого, я понял, сейчас или никогда. Я сделаю это или перестану себя уважать. Уже тогда я был довольно злым подростком. Я сказал моему брату, на фасаде вашей школы через сто лет повесят мемориальную доску — Здесь учился Борис Давлатов с вытекающими отсюда неожиданными последствиями. Дикий поступок моего брата обсуждался несколько месяцев. Затем Борис поступил в театральный институт. Он решил стать искусствоведом. а его преступлении начали забывать, тем более, что занимался он великолепно. Был секретарем комсомольской организации, а также донором, редактором стенной газеты и вратарем. Возмужав, он стал еще красивее. Он был похож на итальянского киноактера, Девицы преследовали его с нескрываемым энтузиазмом. При этом он был целомудренным и застенчивым юношей. Ему притило женское кокетство. Я помню записи его в его студенческом дневнике. «Главное в книге и в женщине — не форма, а содержание». Даже теперь, после бесчисленных жизненных разочарований, эта установка кажется мне скучноватой. И мне по-прежнему нравятся только красивые женщины. Более того, я наделен предрассудками. Мне кажется, например, что все толстые женщины лгуньи, в особенности, если полнота сопровождается малым бюстом. Впрочем, речь идет не обо мне. Мой брат окончил театральный институт, получил диплом с отличием, за ним тянулось безупречное комсомольское досье. Он был целинником и командиром стройотрядов, активистом дружины содействия милиции, грозой мещанских настроений и пережитков капитализма в сознании людей. У него были самые честные глаза в микрорайоне. Он стал завлитом, поступил на работу в театр имени Ленинского комсомола. Это было почти невероятно. Мальчишка, недавний студент, и вдруг такая должность. На посту заведующего литературной частью он был требователен и деловит. Он ратовал за прогрессивное искусство, причем тактично, сдержанно и осторожно, умело протаскивая Вампилова, Борщеговского, Мрожика. Его побаивались заслуженные советские драматурги, им восхищалась бунтующая театральная молодежь. Его посылали в ответственные командировки, Он был участником нескольких кремлевских совещаний, ему деликатно рекомендовали стать членом партии. Он колебался, ему казалось, что он недостоин. И вдруг мой братец снова отличился. Я даже не знаю, как лучше выразиться. Короче, Боря совершил 12 ограблений. У него был дружок в институте по фамилии Цапин. И вот они с Цапином грабанули 12 заграничных туристских автобусов. Внесли чемоданы, радиоприемники, магнитофоны, зонтики, плащи и шляпы, и, между прочим, запасное колесо. Через сутки их арестовали. Мы были в шоке. Тетка побежала к своему другу Юрию Герману. Тот позвонил друзьям, генералам милиции. На суде моего брата защищал лучший адвокат города, Киселев. В ходе суда обнаружились некоторые подробности и детали. Выяснилось, что жертвы ограбления были представителями развивающихся стран. а также членами прогрессивных социалистических организаций. Киселев решил этим воспользоваться. Он задал моему брату вопрос, подсудимый Довлатов. Вы знали, что эти люди являются гражданами развивающихся стран, а также представителями социалистических организаций? — К сожалению, нет, — разумно ответил Борис. — Ну а если бы вы это знали, решились бы вы посягнуть на их личную собственность? Лицо моего брата выразило крайнюю степень обиды. Вопрос адвоката показался ему совершенно бестактным. Он досадливо приподнял брови, что означало «И вы еще спрашиваете, да как вы могли подумать?» Киселев заметно оживился. «Так», — сказал он. «И, наконец, последний вопрос. Не думали ли вы, что эти господа являются представителями реакционных слоев общества?» В этот момент его перебила судья. «Товарищ Киселев, не делайте из подсудимого борца за мировую революцию». Но брат успел кивнуть. Дескать, мелькнуло такое предположение. Судья повысил голос. Давайте придерживаться фактов, которыми располагает следствие. Моему брату дали три года. На суде он держался мужественно и просто. Улыбался и подразнивал судью. Когда оглашали приговор, брат не дрогнул. Его увели под конвоем из зала суда. Затем была кассация, какие-то хлопоты, переговоры и звонки. И все напрасно. Мой брат оказался в Тюмени, в лагере усиленного режима. Мы с ним переписывались, все его письма начинались словами «У меня все нормально». Далее шли многочисленные, но сдержанные и трезвые просьбы. Две пары шерстяных носков, самоучитель английского языка, ритузы, общие тетради, самоучитель немецкого языка, чеснок, лимоны, авторучки, самоучитель французского языка, а также самоучитель игры на гитаре. Сведения из лагеря поступали вполне оптимистические. Старший воспитатель Букин писал моей тетке, Борис Давлатов неуклонно следует всем предписаниям лагерного режима, пользуется авторитетом среди заключенных, систематически перевыполняет трудовые задания, принимает активное участие в работе художественной самодеятельности. Брат писал, что его назначили дневальным, затем бригадиром, затем председателем совета бригадиров и, наконец, заведующим Баней. Это была головокружительная карьера, и сделать ее в лагере чрезвычайно трудно. Такие же усилия на воле приводят к синекурам бюрократического руководства, к распределителям, дачам и заграничным поездкам. Мой брат стремительно шел к исправлению, он был лагерным маяком, ему завидовали, им восхищались. Через год его перевели на химию, то есть на вольное поселение с обязательным трудоустройством на местном химическом комбинате. Там он и женился. К нему приехала самоотверженная однокурсница Лиза, она поступила как жена декабриста, они стали мужем и женой. А меня пока что выгнали из университета. Затем призвали в армию. И я попал в охрану, превратился в лагерного надзирателя. Так что я был охранником, а Боря заключенным. Вышло так, что я даже охранял своего брата. Правда, очень недолго. Рассказывать об этом мне не хочется. Иначе все будет слишком уж литературно. Как в донских рассказах Шолохова. Достаточно того, что я был охранником, а мой брат заключенным. Вернулись мы почти одновременно. Брата освободили... А я демобилизовался. Родственники устроили грандиозный банкет в Метрополе. Чествовали главным образом моего брата, но и меня помянули добрым словом. Дядя Роман высказался следующим образом. «Есть люди, которые напоминают присмыкающихся. Они живут в болотах. И есть люди, которые напоминают горных орлов. Они парят выше солнца, широко расправив крылья. Выпьем же за заборю нашего горного орла». «Выпьем, чтобы тучи остались позади!» «Браво!» — закричали родственники. «Молодец! Орел! Джигит!» Я уловил в дядиной речи мотивы Горьковской песни о соколе. Роман слегка понизил голос и добавил, «Выпьем и за Сережу нашего орленка!» «Правда, он еще молод, крылья его не окрепли, но и его ждут широкие просторы!» «Боже, упаси!» — довольно громко сказала мама. Дядя укоризненно поглядел в ее сторону. Снова тетка звонила разным людям — и моего брата приняли на Ленфильм, назначили кем-то вроде осветителя. А я поступил в многотиражку и к тому же начал писать рассказы. Карьера моего брата развивалась в нарастающем темпе. Вскоре он стал лаборантом, потом диспетчером, потом старшим диспетчером и, наконец, заместителем директора картины, то есть лицом материально ответственным. Недаром в лагере мой брат так стремительно шел к исправлению. Теперь он, видимо, не мог остановиться. Через месяц его фотография висела на доске почета — Его полюбили режиссеры, операторы и сам директор Ленфильма Звонарев. Более того, его полюбили уборщицы. Ему обещали в недалеком будущем самостоятельную картину. Шестнадцать старых коммунистов Ленфильма готовы были дать ему рекомендацию в партию, но брат колебался. Он напоминал Левина из Анны Карениной. Левина накануне брака смущала утраченная в молодые годы девственность. Брата мучила аналогичная проблема, а именно «можно ли быть коммунистом с уголовным прошлым?». Старые коммунисты уверяли его, что можно».